Глава третья. Покои мадам де Соф. Екатерина не ошиблась в своих догадках. Генрих не изменил прежних привычек и каждый вечер отправлялся к мадам де Соф. Сначала эти посещения совершались в большой тайне, но мало-помалу осмотрительность его ослабла. Он перестал принимать меры предосторожности, и благодаря этому Екатерине не трудно было убедиться в том, что Маргарита лишь называлась королевой Наварской а в действительности ею была мадам Десов. В начале нашего повествования мы только обмолвились двумя словами о покоях мадам Десов, но дверь, тогда открытая Дариолой королю Наварскому, захлопнулась за ним так плотно, что место таинственных любовных свиданий пылкого биарнца осталось нам неведомо. Эти покои относились к тому разряду помещений, какие королевские особы отводят во дворце своим придворным, обязанным быть тут же под рукой. Они были, конечно, гораздо меньше и не так удобны, как собственные квартиры в городе. Покои мадам Десов находились, как было сказано, в третьем этаже, почти над комнатами Генриха и дверь из них выходила в коридор, освещенный в дальнем конце старинным окном с мелкими окончиками в свинцовом переплете, пропускавшими лишь тусклый свет даже в самый ясный день. Зимой уже после трех часов дня необходимо было зажигать лампу. Но в лампу наливали масло столько же, сколько летом, и к десяти часам вечера она гасла, обеспечивая двум влюбленным наибольшую безопасность их свиданий в это время года. Маленькая передняя, обитая шелком с большими желтыми цветами, приёмная, затянутая синим бархатом, и, наконец, спальня, а в ней кровать с святыми колонками и вишневым атласным пологом, отделённая от стены узким проходом, где стояло зеркало в серебряной оправе, и висели две картины, изображавшие любовь Венеры и Адониса. Вот и все покои. Теперь бы сказали гнёздышко очаровательной придворной дамы из свиты королевы Екатерины Медичи. Если поискать внимательнее, то в темном углу напротив туалета со всеми принадлежностями можно было найти маленькую дверцу, которая вела в своего рода молельню, где на помосте в две ступени стоял молитвенный особой формы аналой. Здесь на стенах висели картинки три-четыре духовно возвышенного содержания, как бы в противовес любовным мифологическим картинам, украшавшим спальню. Между картинами висело на золочёных гвоздиках женское оружие, так как и женщины в те времена тайных козней носили при себе оружие, а случалось, что и владели им не хуже, чем мужчины. Вечером, на следующий день после описанных событий у метро Рене, Мадам Десов сидела у себя в спальне на диванчике и говорила Генриху Наварскому о своей любви к нему и о своих страхах за него, доказывая и свою любовь, и свои страхи той преданностью, какую она обнаружила к нему в ночь, последовавшую за Варфоломеевской, то есть в ночь, когда Генрих ночевал у своей жены. Генрих не скупился на выражение своей признательности. Мадам Десов в простом батистовом пеньюаре была... Особенно очаровательно, а Генрих был особенно признателен. В такой обстановке Генрих, действительно влюбленный, размечтался. А мадам десов всем сердцем отдавалась любви, начавшейся по приказанию королевы-матери, и теперь подолгу вглядывалась в Генриха, чтобы уловить, насколько совпадало выражение его глаз с его словами. «Слушайте, Генрих!»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 Мадам Десов улыбнулась. А после вы туда ходили? И всякий раз я вам об этом говорил. И не пойдете туда, не сказав мне? Никогда. Поклянитесь. Поклялся бы, будь я гугенот, но... Но что? Но в данное время я изучаю догматы католической веры. А она учит, что не надо клясться никогда. «Хитрец!» — сказала мадам Десов, покачивая головой. Шарлотта.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 «Генрих, вы требуете от меня разрешения загадки, которую в течение трех тысяч лет не могут разгадать философы всех стран. Никогда не спрашивайте у женщины, за что она вас любит. Довольствуйтесь вопросом, любите ли вы меня». «Любите ли вы меня, Шарлотта?» «Люблю», — ответила мадам Десов с обаятельной улыбкой, кладя свою красивую руку на руку возлюбленного. Генрих сжал ее руку в своей руке. «А что, если бы разгадку, которую так тщетно ищут все философы в течение трех тысяч лет, я нашел, по крайней мере, в отношении вас, Шарлотта?» Мадам Десов покраснела. «Вы меня любите», — продолжал Генрих. «Следовательно, мне больше нечего просить у вас, и я считаю себя самым счастливым человеком на Земле». «Но, вы знаете, во всяком счастье всегда чего-то не хватает». «Даже Адам среди райского блаженства не чувствовал себя вполне счастливым и вкусил от злосчастного яблока, наградившего всех нас потребностью все знать. А поэтому в течение всей нашей жизни мы ищем то, что нам ещё неведомо. Скажите, моя крошка, не было ли сначала так, что королева Екатерина приказала вам любить меня?» «Кенрих, говорите тише, когда вы говорите о королеве матери», — заметила мадам Десов. О! -о, -о! воскликнул Генрих с такой непринужденностью, с такой свободой, что обманул даже мадам Десов. Было время, когда мне приходилось остерегаться этой доброй матери, когда мы не могли поладить, но теперь я муж ее дочери. Муж королевы Маргариты? Спросила Шарлотта, покраснев от ревности. Лучше вы говорите тише, сказал Генрих. Теперь, когда я муж ее дочери, мы с королевой матерью лучшие друзья. Чего хотели от меня? Чтобы я стал католиком? По-видимому, так. Очень хорошо. Благодать меня коснулась, и предстательством святого Варфоломея я стал католиком. Теперь мы живем по-семейному, как хорошие братья, как добрые христиане. А королева Маргарита? «Королева Маргарита!» Что ж, она-то и является для всех нас связующим звеном. Но вы мне говорили, Генрих, что королева Наварская в награду за мою преданность, проявленную к ней тогда, поступила великодушно по отношению ко мне. Если вы мне сказали правду, если королева Маргарита великодушна ко мне, за что я очень ей признательна, и великодушна на самом деле, тогда она — только условное звено, которое нетрудно разорвать и вам не удержаться за него, потому что мнимой близостью с королевой вам никого не провести. Однако я держусь и езжу на этом коньке уже три месяца. — Значит, вы обманули меня? — воскликнула мадам Десов. — Королева Маргарита — ваша жена по-настоящему! — Генрих улыбнулся. «Слушайте, Генрих, эти ваши улыбки выводят меня из себя до такой степени, что хотя вы и король, но иногда у меня является жестокое желание выцарапать вам глаза». «Значит, мне удается провести кое-кого этой мнимой близостью, если бывают такие случаи, когда вам хочется выцарапать мне глаза, хотя я и король. Следовательно, и вы верите, что эта близость существует». «Генрих, Генрих, мне думается, что сам Господь Бог не знает ваших мыслей» сказала мадам Десов. «Я мыслю, моя крошка, так, — сказал Генрих. Сначала Екатерина приказала вам меня любить, потом вас заговорило чувство, и теперь, когда начинают говорить оба эти голоса, вы прислушиваетесь к голосу лишь своего сердца. Я вас тоже люблю от всей души, и вот поэтому, если бы у меня и были тайны...» Я не поверил бы их вам из страха как-нибудь запутать вас. Ведь дружба королевы-матери ненадежна Это дружба тещи. Совсем не это требовалось Шарлотте. Каждый раз, когда она пыталась проникнуть в бездны души возлюбленного, между ними опускалась какая-то толстая завеса и тотчас становилась для Шарлотты непроницаемой стеной, отделявшей их друг от друга. Она почувствовала, что у нее слезы набегают на глаза от его ответа. И, услышав звон колокола, пробившего десять часов, сказала Генриху. «Сир, время спать. Мне завтра надо очень рано приступить к моим обязанностям у королевы-матери». «На сегодняшний вечер вы изгоняете меня, моя крошка?» — спросил Генрих. «Генрих, мне грустно. А в грусти я покажусь вам скучной. Вы перестанете меня любить». Поймите, что будет лучше, если вы уйдете. Хорошо. Раз вы хотите этого Шарлотта, я уйду, но, святая пятница, окажите мне милость и разрешите присутствовать при вашем переодевании. А как же королева Маргарита, Сир! Неужели вы заставите ее ждать, пока я переоденусь? Шарлотта, серьезным тоном сказал Генрих, у нас было условие никогда не говорить о королеве Наварской. А сегодня мы говорили о ней чуть ли не весь вечер. Мадам де вздохнула и села за туалетный столик. Генрих взял стул, пододвинул его к своей возлюбленной, стал коленом на сиденье и облокотился на спинку своего стула. «Ну вот, милочка моя Шарлотта, сказал Генрих, теперь мне видно, как вы наводите красу, при том для меня, чтобы вы там не говорили. «Боже мой, сколько всяких вещей, сколько баночек с душистыми притираниями, сколько пакетиков с пудрой, сколько флаконов, сколько коробочек с помадой!» «Это только кажется, что много», — со вздохом ответила Шарлотта. «А на самом деле очень мало. Оказывается, и этого все же недостаточно, чтобы царить одной в сердце вашего величества». «Послушайте, не будем возвращаться в область политики». — сказал Генрих. — Что это за тоненькая маленькая кисточка? — Не для того ли, чтобы подводить брови моей богини? — Да, сир, — с улыбкой ответила мадам Десов. — Вы сразу угадали. — А этот гребешок слоновой кости? — Делать пробор. — А это прелестная серебряная коробочка с чеканной крышечкой. — О, это Рене прислал мне свой замечательный опиат. Он... «Уж давно сулился изготовить средства для смягчения моих губ, хотя вы, ваше величество, благоволите находить их иногда достаточно мягкими и так». Тогда Генрих, все больше развеселяясь, по мере того, как разговор вступал в область женского кокетства, нагнулся и как бы в подтверждение слов, сказанных очаровательной женщиной, поцеловал ее в губы, которые она с большим вниманием разглядывала в зеркало. Шарлотта протянула было руку к серебряной коробочке, служившей предметом разговора, желая, вероятно, показать Генриху, как нужно накладывать на губы эту красную помаду. Как вдруг короткий стук в дверь заставил обоих влюбленных вздрогнуть. «Мадам, кто-то стучится!» — сказала Дариола, высовывая голову из-за портьеры. «Узнай, кто, и приди сказать!» — ответила мадам Десов. Генрих и Шарлотта с тревогой переглянулись. Генрих уже собрался скрыться в молильню, где он не раз находил себе убежище, как появилась Дариола. «Мадам, это парфюмер Мэттер Рене». При этом имени Генрих нахмурился и невольно закусил губы. «Если хотите, я откажусь его принять», — сказала мадам Десов. «Нет-нет», — ответил Генрих. «Мэттер Рене никогда не делает ничего, не продумав заранее своих действий. И если он пришел к вам, значит...» У него есть основания для этого». «Может быть, тогда вы спрячетесь?» «Не стану этого делать», — ответил Генрих, «потому что мэтр Рене имеет сведения обо всем, и мэтр Рене отлично знает, что я здесь». «Но у вашего величества могут быть причины чувствовать себя неприятно в его обществе». «У меня?» «Никаких», — ответил Генрих, делая над собой усилия, которые при всем самообладании он все же не смог скрыть совсем. «Правда, отношения у нас были прохладные, но с вечера святого Варфоломея они наладились». «Впусти!» — сказала Дариоле мадам Десов. Через минуту вошел Рене и одним взглядом осмотрел всю комнату. Мадам Десов продолжала сидеть перед туалетным столиком. Генрих Наварский вернулся на диванчик. Шарлотта сидела на свету Генрих в полутьме. «Мадам, я явился принести вам свои извинения». «Почтительно, но непринужденно», — сказал Рене. «А в чем Рене?» — спросила мадам Десов с особой мягкой снисходительностью, свойственной хорошеньким женщинам по отношению к тому разряду своих поставщиков, которые способствуют их красоте. «В том, что я давно уже обещал вам потрудиться для ваших красивых губок, а между тем...» «Сдержали ваши обещания только сегодня, да?» — спросила мадам Десов. «Только сегодня?» Удивленно повторил Рене. Да, я получила эту коробочку только сегодня. Да и то вечером. Ах, да, произнес Рене с каким-то странным выражением лица, глядя на коробочку, стоявшую на столике перед мадам де Сов, и совершенно похожую на те, какие у него остались в лавке. Я так и думал, прошептал он про себя. А вы уже пробовали мой опят? спросил он вслух. Нет, еще я только собиралась попробовать его, как вы вошли. На лице Рене появилось выражение раздумья, не ускользнувшее от Генриха, от которого, впрочем, мало что ускользало. «Ну, Рене, что с вами?» — спросил король Наварский. «Со мной, сир?» «Ничего», — ответил парфюмер. «Я смиренно жду, Ваше Величество. Не скажете ли вы мне что-нибудь до моего ухода?» «Бросьте!» — улыбаясь, сказал Генрих. «Разве вы и без моих слов не знаете, что я с удовольствием встречаюсь с вами?» Рене посмотрел вокруг себя, прошелся по комнате, как будто проверяя зрением и слухом все двери и обивку стен. Потом стал так, чтобы видеть одновременно мадам Десов и Генриха. «Нет, я этого не знаю», — ответил он.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 Шарлотта покраснела от страха. Как бы парфюмер, видимо, собираясь сделать какое-то разоблачение, не коснулся ее прежнего поведения в отношении Генриха. Сделав вид, что всецело занята своим туалетом и ничего не слышит, она раскрыла коробочку с эпиатом и, прерывая разговор, их воскликнула. «Ах, Рене, поистине вы чародей! У этой помады чудесный цвет! И я хочу из уважения к вам попробовать при вас ваше произведение!»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 Пальчик Шарлотты почти коснулся губ, как вдруг Рене схватил ее за руку. В то же мгновение вскочил и Генрих, чтобы ее остановить, но тотчас бесшумно опустился на диванчик. «Мадам, простите», — сказал Рене, сделанный улыбкой, «этот опиат нельзя употреблять без особых наставлений». «А кто же даст мне эти наставления?» «Я». «Когда же?» как только я окончу мой разговор с его величеством, королем Наварским. Шарлотта широко раскрыла глаза, ничего не поняв из таинственного разговора, который вели около нее. Она так и осталась сидеть с коробочкой опята в руке, глядя на кончик своего пальца, окрашенного мазью в карминный цвет. Повинуясь какой-то мысли, носившей, как и все мысли молодого короля, двойственный характер, один явный, как будто легкомысленный, другой — скрытый, глубокий.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 «Какой прелестный запах!» — воскликнула Шарлотта, намыливая руки жемчужной пеной, отделявшейся от душистого куска. Рене до конца выполнил обязанности услужливого кавалера и подал мадам Десов салфетку из тонкого фрисландского полотна, чтобы вытереть руки. «Вот теперь, Ваше Величество», — сказал из Генриху, — «можете делать что угодно». Шарлотта протянула Генриху руку для поцелуя, затем уселась в полоборота, приготовляясь слушать, что станет говорить Рене. Король Наварский воспользовался паузой и вернулся на свое место, окончательно убедившись, что в уме парфюмера происходит какая-то чрезвычайно важная работа. «Итак, что же?» — спросила Шарлотта у Рене. Флорентийц видимо, собрал всю свою волю и повернулся к Генриху.